Глава двадцать девятая То, что у меня появилось больше свободного времени, я поняла уже на следующий день. Обычно каждое утро Розен приносил мне расписание дел. Сегодня я его тоже получила, но список был в разы меньше, чем обычно. Вернее, он вовсе состоял лишь из трёх пунктов, с которыми я справилась за несколько часов, а потом села за стол, подтянула к себе чашку с кофе и, не моргая, посмотрела на стену. подумала о том, что мне нечем себя занять. После настолько безумного темпа и сплошной нервотрёпки, мне что-то подобное казалось чем-то диким. Рефлекторно мне всё ещё хотелось куда-то бежать и что-то делать, даже странно, насколько быстро я успела позабыть о том, что жизнь может быть куда более спокойной. Естественно, это спокойствие не продлится вечно, когда дело касается аристократии или вовсе дел королевства, возможно всё что угодно. Поэтому я прекрасно понимала, что рано или поздно будут вспыхивать разные ситуации, может быть даже опасные и критичные. Но пока наступил момент затишья, наверное, следовало этим воспользоваться и закрыть все текущие вопросы. В первую очередь меня волновала Эрин. Когда я уже собиралась пойти к Джейкабу, чтобы узнать, появилась ли информация про неё, ко мне пришёл Разен и сказал, что жрец ждёт меня в главной гостиной. Джейк об сидел на диване и пальцами водил по полностью белым листам. Лишь подойдя ближе, я поняла, что он что-то читал. На этой бумаге был специальный шрифт для слепых. Вы хотели меня видеть? спросила, садясь в кресло. Эрен Роро практически не помнила тебя, сказал Джейк, перелистывая страницу и вновь прикасаясь пальцами к шрифту. Его глаза были закрыты, а голова немного опущена. Но воспоминания о тебе были частичными, рваными и малопонятными. Она воспринимала их как неразборчивый сон. А как она воспринимает события, которые произошли, пока я была в её теле? Никак. Она запомнила только те периоды, когда её душа выходила из темноты. Но сейчас эти обрывки никакие. Она не может их связать. И что делать? Ничего. Я убрал ей эти воспоминания. Вы же говорили, что не можете стирать память. Когда мы об этом разговаривали, речь шла про Тейлора, не сравнивай его и Эрен Руро. И да, я не могу именно стирать память, только заглушать и прятать её. То есть всё нормально? Не совсем. Жрец небрежно отбросил на стол бумаги и лениво подпёр голову кулаком, считая, что у неё нет никаких воспоминаний о том периоде, который ты провела в её теле. Но она задастся вопросом: с хрена ли она пошла работать? Если всю жизнь считала, что это не для её золотых рук, тем более и она не поймёт, как могла развестись с Стейлером. Я попытался внушить Эрен Руро ощущение, что ей просто захотелось что-то поменять в жизни. Кажется, сработало, но мало ли что может быть. То есть вы не уверены? Практически уверен. Тяжело внушать человеку то, что ему категорически не свойственно. Это может быть слишком заметно, но я покопался в сознании Эрин, пока она была не в себе. Играть с её мыслями было легко». «О-о-о». «Что?» «Я у неё на почте оставила письмо от себя. То есть я предполагала, что рано или поздно моя душа исчезнет или вовсе умрёт вместе с моим телом, из-за чего оставила для Эрин много пометок. В основном о том, что я делала, будучи на должности в корпорации Адлара. То есть я же много поменяла в жизни Эрин». но не имела на это права. И в случае, если она вернётся в своё тело, хотела всё объяснить и дать подсказки. Макриться, блядь. Это сообщение можно удалить. Я быстро схватилась. Только я пароля не знаю. Нужно зайти с телефона Эрин. Наш разговор был ненадолго прерван из-за того, что я побежала к Разену, попросила у него связаться с охраной Эрин и буквально на несколько часов забрать её телефон. Джейкоб стёр её память практически сутки назад. За это время она могла уже миллион раз прочитать это сообщение, но меня немного успокаивало то, что будучи в её теле, я поняла, что Эрин практически не пользовалась почтой. "Но вы же чуть что сможете опять убрать её воспоминания?" спросила у жреца. "Нет. Почему? Это так не работает. Уже сейчас она в ясном сознании. Я могу только изуродовать его, но никак не вырвать кусок памяти". «Тем более одним блядским куском не обойтись. Ты задела то, чем она полностью пропитана. Это в каждой капле её крови». «О чём вы?» «Её любовь к Тейлору. Если она, будучи в сознании, узнает, кто её развёл с ним, из неё это уже будет не искоренить». «Думаете, она будет на меня злиться?» «Нет, она просто выльет тебе на лицо кислоту». «У вас странное чувство юмора». «С чего ты решила, что я шучу?» «То есть Терен». «На что-то такое способна?» Я нахмурилась. «Я не знаю. Есть тип людей, чьи поступки я предугадать не могу. Эрин к нему относится. Её мысли хаотичны, и она непоследовательна. Даже у твоего мужа есть грани. У неё нет». «Какие грани?» «Если коротко, она может сделать всё, что угодно. Особенно под действием сильных эмоций. И ты никогда не поймёшь, что она сделает в следующее мгновение». расплачется или ножом ударит тебе в глаз. Я не думала, что Эрин может быть опасной. Я точно не могу сказать, является ли она таковой, но предпочту предупредить. Будь осторожна. Да, тихо, я, Эрин, никак не вязалось у меня с тем, что говорил Джейкоб, но я доверяла ему и, несмотря ни на что, восприняла его слова более чем серьёзно. Что мы будем делать, если она прочитала моё сообщение? Я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Не хочу. Я ещё сильнее нахмурилась и пока ждала телефон Эрин, прилично извела себя. Когда же мне его привезли, я быстро зашла на почту и, увидев, что моё сообщение не было прочитано, испытала то облегчение, которое не передать ни одними словами. Она его ещё не прочитала, сказала Джейкабу. Я удалю его и вообще всё лишнее, вернее, то, что она ещё не успела увидеть. Но пока я была в её теле, Я старалась осторожно пользоваться её телефоном, поэтому то, что Эрин уже увидела, не критично. Она легко может это воспринять за свои сообщения. Я пролиснула всё, что было в телефоне, и почистила его. Получается, теперь всё хорошо? спросила у Жереца. Надеюсь. То есть уверенности у вас всё-таки нет? Я больше склоняюсь к тому, что всё нормально, но на это примерно 98%. Но остальные 2 Это возможный пиздец, поэтому просто будь осторожна. Я кивнула. Вообще во всём предпочитала быть осторожной, но если жрец ставил такой акцент на Эрин, я поставила её на особую графу. Постепенно я закрывала все имеющиеся вопросы. Хотела это сделать до того, как мы с Тейлером улетим в медовый месяц. К счастью, времени было предостаточно. Во-первых, количество работы действительно сократилось. Во-вторых, университет начнёт работать только через месяц, поэтому я готовилась к учёбе, медитировала, тренировала свои способности и вообще делала то, на что давно не было времени. Например, в этот же день я встретилась с Трави и Римом, попросила их приехать во дворец. Мы сидели в саду, пили кофе и разговаривали. Я чувствовала изначальную напряжённость, и, например, то, что Трави подбирала каждое слово. Нам понадобилось несколько часов, чтобы вернуться в более-менее привычное общение. Всё же рядом с ними я была обычным человеком, воспринимала их именно как друзей, и мне хотелось, чтобы они это понимали. В дальнейшем нас также будет связывать общая работа. Я очень хотела, чтобы они встали на мою сторону и помогали с некоторыми делами. Я нуждалась в верных и преданных людях. Вместе с ними хотела стать нерушимой стеной. Но меня волновало то, что Крейк не смог приехать. Я понимала, что у него вместе с Адларом полно работы. Но учитывая, что очнулась Эрин, у меня возникло неприятное ощущение, даже тревожное. Ранее я попросила Разена, чтобы его люди тщательно следили за Эрин, и как только Рим с Трави уехали, запросила информацию касательно того, как она себя чувствовала и что делала. «Разговаривая с Розеном, узнала, что произошло то, чего я как раз боялась. Эрину же сообщили о том, что у неё есть младший брат по отцу, и она его не приняла». «Насколько критична эта ситуация?» — спросила у Розена. «У Эрин сейчас период адаптации, и, возможно, она просто, будучи не в себе, ревнует?» «Верховная светлость Думи, пожалуйста, не забывайте о том, что мы говорим про взрослую, 27-летнюю девушку, а не про подростка». В таком возрасте подобное поведение нельзя оправдать ревностью, я кивнула. Понимала, о чём говорил Разен, но, наверное, из-за замкнутости Эрин привыкла её считать моложе, чем она есть на самом деле, да и сейчас пыталась хоть как-то её оправдать, надеялась на бесконфликтное решение ситуации. Всё более чем критично, сказал Разен. Уже сейчас Эрин Роро требует у своего отца прогнать Крейга Роро. и вычеркнуть его из всех семейных документов, куда его уже внесли. «Как она может этого требовать? По какой причине?» Она объясняет это тем, что Крейг Нонг наполовину грязной крови, и он своим присутствием пачкает рот-ро-ро. «Я настолько сильно стиснула зубы, что у меня аж челюсть свело». Но также она, объединившись со своей матерью, говорит о том, что присутствие Крейга Нонга рушит их семью, Ведь он нагуляный ребёнок, и её матери больно видеть его в их доме. Поэтому ради неё Эйрин Роро просит прогнать лишнего, которым считает своего младшего брата. Мне понадобилось несколько минут для того, чтобы усвоить новую информацию, и далось мне это нелегко. Насколько я помнила, Крейк как раз появился из-за того, что Эйрин рассорила своих родителей до такой степени, что вопрос их развода был решён. И лишь чудом он позже отменился. Эйрин манипулировала своей матерью, а та позволяла это делать. Эйрин для меня раскрывалась с новой стороны, и эта её часть мне не нравилась. Верховная Светлость Дами, поскольку вы сказали мне следить за Эйрин Роро, я, учитывая возникшую обстановку в её семье, решил детальнее изучить её, сказал Разен. Я разговаривал с Верховной Светлостью Деадаром. И он сказал, что первоочередная причина, по которой Эрин Ро-Ро хочет прогнать Крейга Нонга, состоит в том, что она желает быть единственной наследницей. Во-первых, чтобы ей доставалось все внимание родителей. Во-вторых, Крейг Нонг является наследником, и он может продолжить род. В том числе, благодаря нему все корпорации останутся именно в роду Ро-Ро. Но у Эрин Ро-Ро на них имелись другие планы. Она рассматривала их исключительно как приданное, которое сделает из неё выгодную и желанную невесту. Верховная Светлость Деадар объяснил это её желанием быть значимой. Наверное, я многого не понимала в этом мире, например, как можно желать быть значимой из-за того, чего ты лично и самостоятельно не добилась, более того, совершенно ничего для этого не сделала. Как отреагировала Длар роро на слова Эрин? Я спросила у Разена, Он ясно дал понять, что его сын останется в семье. Но на данный момент ситуация сложная. Во-первых, пока Эрин в плохом состоянии, ей легче давить, и она этим пользуется. Во-вторых, находясь в теле Эрин Ро-Ро, вы наладили ее отношение с Адларом Ро-Ро. Это усугубляет ситуацию. И к чему это приводит? На данный момент Крейг Нонг по собственному желанию и без предупреждения уехала из особняка Ро-Ро. Он не желает рушить семью Адлара и создавать ему какие-либо трудности. Он хочет продолжить с ним общение и также продолжить помогать ему с работой. Но считает, что для этого необязательно быть официально признанным сыном. В деньгах рода Ро-Ро он не нуждается. «Я хочу вмешаться». «Это ваше право, верховная светлость Доми». «Род Ро-Ро для нас важен, и я рад, что вы желаете затронуть эту ситуацию». В первую очередь я решила поговорить с Крейгом. Пошла переоделась в джинсы и свитер, после чего перенеслась к нему. Оказалось, что Крейг был на улице. К счастью, он как раз шёл по безлюдному проулку. "И ты так просто всё бросишь?" спросила у него. Парень, услышав мой голос, остановился и обернулся, поклонился. Против воли я подумала, что мне нравилось то, как он делал, как сильный и нерушимый аристократ. "Приветствую, верховная светлость. Почему ты покинул дом Руро?" Я подошла к нему ближе. Очнулась Эрин Ро-Ро. Ей будет легче, если пока что рядом не будет постороннего. Ты лжёшь мне, Крейг. Я знаю, что она потребовала, чтобы тебя вычеркнули из рода Ро-Ро. Повторяю вопрос. Ты так просто всё бросишь? Я не считаю, что я что-то бросаю. Для меня главное — общение с Адларом. Оно у меня остаётся. Знаешь, в чём минус аристократии? Мы живём обязанностями. Твоя? продолжить род. Твоё присутствие в семье делает Роро -Ро сильнее. Уйдёшь и этим сделаешь Адла рас слабым. Эрин из-за своей прихоти пытается уничтожить вашего отца. Не позволяй ей этого делать. Обещай мне, что станешь достойным наследником Роро -Ро, и от поставленных обязанностей не отступишься. Я не могу вам перечить, и я не хочу этого делать. Я выполню любой ваш приказ. но в данный момент мне важно не создавать для Адлара ещё больше давления. Его дочь только очнулась после комы. То, что сейчас происходит, ужасно. Адлар хороший отец, и мне жаль, что он столкнулся с чем-то подобным. Но я практически уверена, что с Эрин он уже больше никогда не найдёт общий язык. Хотя бы ты не отступай от него. Сейчас же возвращайся в особняк Родоро-Ро. После этого разговора я перенеслась обратно в башню, и через некоторое время от жреца узнала, что Адлар отказался уступать Эрин. Это повлекло за собой слезы и истерику, но на Адлара это никаким образом не подействовало. Все же он был строгим, самодостаточным и умным мужчиной. Он уже давно не позволял своей дочери манипулировать им. Это правильно, ведь чем больше Эрин получала благодаря своей манипуляции, тем больше пользовалась ею. На самом деле я была шокирована от того, какой на самом деле являлась Эрин. Насчёт того, была ли она опасна, я не могла быть уверена. Пока что она мне напоминала избалованного ребёнка. Ещё эта ситуация показала, что Эрин привыкла думать только о себе. Ради своей прихоти она была готова навредить отцу и уничтожить род. Весь день я тщательно наблюдала за ситуацией вокруг Эрин. Я узнала, что Крейг вернулся в особняк Ро-Ро, Навряд ли у него с Адларом были долгие душевные разговоры. Они просто с головой ушли в работу. Ей у них хватало. Эрин, поняв, что не может повлиять на отца, начала манипулировать своей матерью, и та, пойдя к Адлару, поставила ультиматум: или Крейга прогоняют, или развод. Адлар ответил коротко: "Завтра ей передадут заявление о расторжении брака". Мне сказали, что женщина в этот момент резко изменилась. Изначально она этот разговор затеяла при прислуге. А когда Адлар холодно дал понять, что он согласен на развод, она стала умолять поговорить наедине. Мужчина отказал, сказал: "Раз она хочет расторжения брака, она его получит". После этого Адлар стал монстром. Никто же не знал, что происходило в их браке. Все лишь видели то, что Адлар отказался от дочери и от жены. Позже оказалось, что жена Адлара ничего не имела. Он взял её из низшего слоя аристократии. А по законам нашего королевства, за редким исключением, при разводе каждый род остается при своем. Адлар по своему желанию отдал ей один из особняков и сказал, что ежегодно будет перечислять деньги. Но все равно, каково же было мое удивление, когда жена Адлара пришла ко мне. Вернее, изначально она подала прошение о встрече, а когда я согласилась, она в первую очередь сказала, что их семье грозит развод. Ко мне же эта женщина пришла с просьбой забрать у Адлара половину его владений и передать ей. Естественно, я по закону этого не могла сделать. Но эта женщина была уверена в том, что нечто такое мне под силу. И более того, я уж точно выполню ее просьбу. Я прошу это сделать не для меня. У нас с Адларом есть дочь, и мне бы хотелось, чтобы эти владения достались ей. Какова причина развода госпожа Ро-Ро? Эта женщина была красива. Это бесспорно, но даже в ее глазах я видела глупость. Мой муж привел в семью сына, которого нагулял во время нашего брака. Я с таким мириться не смогла. А Крейгер-О-Ро я знаю. Пожалуйста, не применяйте к этому человеку фамилию Ро-Ро. Он Нонг. Госпожа Ро-Ро, вы будете указывать мне, что и как мне говорить? Нет, Верховная Светлость, ни в коем случае. Я прошу прощения за то, что невольно проявила по отношению к вам грубость. «Просто мне всё ещё больно от того, что мой муж принял нагуленного ребёнка». «Вы лжёте мне. Для вас это ничем хорошим не закончится». «Верховная светлость. Я всё знаю. В том числе и о том, что тут вы по просьбе вашей дочери. Вам же, судя по всему, известно мало. Вам следовало бы знать, что Крейга в вашу семью привела я. Мне на него указали высшие силы. Он значимый человек». «Что? Высшие силы?» На такого, как он? Что вы имеете в виду, говоря такой как он? Этот мальчишка вырос на грязных улицах. Тем не менее, он показывает себя как перспективный и достойный человек. Высшие силы ожидают от него великих поступков. Госпожа Ру ро несколько раз открывала рот, пыталась что-то сказать, но в итоге извинилась, поклонилась и быстро ушла. В дальнейшем я слышала, что она пыталась наладить отношения с Адларом. Но эта женщина его больше не интересовала. Эрин ещё долго должна была находиться в больнице, но от Разена я узнала, что она начала оттуда сбегать, приезжать к особняку Тейлоров и часами там ждать Дагласа. Мне подобное не понравилось. Хоть и эти поступки, Эрин, я понимала. Она любила Дагласа, но потеряла статус его жены. Наверное, хотела хотя бы поговорить с ним, но никоим образом не могла увидеться с Тейлором. Прошло ещё несколько дней, прежде чем я узнала, что Адлар решил отдать ему собняк, который находился на востоке королевства, а это несколько суток езды до столицы. То есть он отправлял свою уже бывшую жену и Эрин в небольшой, но очень красивый город. И это было не предложение: или они принимают этот особняк, или вообще никакой. У них не было другого выбора, кроме как уехать туда жить. В какой-то степени меня эта новость обрадовала. Эрин там будет ждать хорошая жизнь, и, может быть, этот красочный, до великолепия красивый город поможет ей обрести себя. Она успокоится, многое обдумает и возьмётся за саморазвитие, возможно, найдёт себе шикарного мужчину, будет с ним счастлива. Когда я думала об этом, мимо проходил жрец. Судя по всему, уловив то, что происходило в моём сознании, он сказал: "Ах, уеть, какая ты оптимистка!" Я пошла за Джейкабом. У Эрин много возможностей, и я предпочту надеяться, что она ими воспользуется. Главное, чтобы она пользовалась ими где-нибудь подальше. Думаете, она может вернуться в столицу? Не в ближайшее время, может, никогда. Адлар Роро не просто так отправил её в тот город. Там хорошая клиника, она обязана там лечиться, иначе он заберёт у неё всё, что дал ей. Мне этого было достаточно. И я предпочитала верить в то, что всё будет хорошо, хоть и на всякий случай не собиралась терять осторожности. Постепенно приближалось время нашего с Дагласом медового месяца, а незавершённых дел у меня осталось ещё много. Следовало поскорее их закрыть.